Глава 32. Гости Следующие два часа, проведенные в легкой дреме и неспешных мыслях, показались мне настоящим раем, а потом к нам пришли. «Мой человек приближается», — Медея поднялась на ноги, потягиваясь и готовясь к предстоящему разговору. «Кстати, не слишком ли активно для приветствия слуги? Он не один?» Да, он прибыл сюда в отряде обеспечения и группа генералов. Кстати, неожиданно, что Карик додумался объединить их в отряды, решила за ним проследить. Считали мысли? Вполне возможно. Учитывая, кто за ним идет, я думаю, что именно так все и было. К счастью, мой человек достаточно уменно тренирован, чтобы все заметить и предупредить меня. Зато, как говорится, и держим. И кто же вместе с ним придет? Я был почти уверен, что это Полина. Но кто еще в ее мире будет залезать в мысли? А значит, надо начинать готовиться к драке с ней. Или лучше отступить обратно в мир Луны. Там ей нас не догнать. Костей для костров больше не найти, напрямую пробиваться еще долго. Вот только не хочется подставлять родной мир Медеи. А то ведь вычислят, ускорятся, и даже двести планет, которые надо будет покорить по пути, не станут серьезным препятствием. «если Карик на самом деле заинтересуется?» «Майя». Медея начала перечислять будущих врагов, и первое же имя заставило меня вздрогнуть. «Потом твоя бывшая ученица Лена и мой бывший собрат Лосат». «Да уж, вот эта компания подобралась. Два шпиона, две бывших ученицы. И как мне себя с ними вести?» «А вот и я». Из-за поворота, ведущей к нам горной тропинки, выехала тележка с двумя лежащими там статуями и торчащей из-за них рыжей шевелюрой. Кузнец Дима Огнев, он же рыжий, он же тот, кто меня не раз подставлял. Вот значит, кто оказался бессменным слугой Медеи. Что за статуи? Дурацкая человеческая природа. Не знаешь, как вести себя с человеком и делаешь вид, что все нормально и ведь сколько проходимцев и мошенников этим пользуются. Артефакты доставлены. Рыжий сделал вид, что игнорирует меня, и ответил, глядя на одну лишь Медею. Это две центральные статуи из храма бывшей белой маски. Думаю, сильнее их на планете, вряд ли что найдется. Прекрасно. Впрочем, если бывшие недруги приносят пользу, то разборки можно отложить и на потом. «Разрушитель душ! Разрушитель душ!» Я использовал способность лосата, чтобы разобрать артефакты, и она без каких-либо сложностей сработала на статуи, превратив их в обычные куски породы, а мне добавив два высших камня основы. Нет, все-таки пусть рыжий и не лучший человек на свете, но в деле он разбирается. Неудивительно, что Медея его терпит. «Вы можете изучить способность благословения тела» повышает ваши способности защиты на одну ступень. Вы можете изучить способности благословения рук, повышает ваши способности атаки на одну ступень. А это заклинания, что были заключены в статуях. После разборки я могу их изучить. Вот только, увы, сейчас не время, учитывая обещанных Медеи и гостей. Неочищенные способности рядом с ними — это верная смерть. А пройти еще одно испытание вот так вот сходу Я не уверен, что получится. Лучше отказаться, и буду надеяться, что эти заклинания сохранятся в тех же кристаллах, и у меня еще будет возможность до них добраться. Хозяйка, позвольте я убью этого человека, если он вам мешает. Рыжий-то явно не очень доволен моей компанией. А еще его уверенность в своих силах выглядит подозрительно. Раньше он не решался выходить против меня в бою один на один. Или он все понимает и просто набивает себе цену? Кстати, а почему бы не проверить? Печать — тип заточения. Я подбросил в руке один из только что добытых высших кристаллов, а потом запустил его прямо в грудь рыжему. Посмотрим, сможет ли он защититься. Не успел, даже не понял, что произошло. Наверное, мне не стоило активировать оранжевую маску на время броска, но просто уж очень хотелось посмотреть, Что же в итоге может получиться? Осталось три секунды до завершения заточения. Сформулируйте загадку для освобождения. Время замедлилось, а я смотрел на всплывшие перед глазами слова. Вот значит, в чем истинная суть этой способности. Ты можешь заточить врага, но должен оставить ему шанс самостоятельно выбраться. Интересно. Если это так, значит печать еще сильнее, чем я думал. Ведь условия берутся не из воздуха. Они должны уравновешивать мощь этого заклинания. Но хватит терять время. Загадка. Похоже на курицу, живет во дворе с четырьмя ногами. Неверно. Ответ должен быть единственным и однозначным. Запрещено введение условий для обмана цели. Осталась одна секунда до завершения заточения. Сформулируйте загадку для освобождения. Обидно. Загадка в стиле железной не прошла. И времени на новую почти не осталось. Ладно, а если так? Доказать невозможность уравнения x3 умноженное на y3 равное z3. Что скажет магия на частный случай теоремы Ферма? И, похоже, магия не против, время снова ускорилось, и камень, до этого казалось зависший на уровне груди рыжего, достиг своей цели. И тот не смог от него защититься. — мелькнуло поло красного плаща. — Я ошибся. Пусть не до конца, но он успел среагировать, и тут же пропала, затянутая вместе с рыжем внутрь кристалла. — Черт, кот, что это за самоуправство? Медея, помоги мне! Маленький кузнец бегал внутри камня и яростно кричал, оглашая своими, пусть приглушенными, но все же довольно громкими воплями все окрестности. — Печать ночи! Я так увлекся зрелищем, что даже не заметил, как Медея подошла и встала рядом со мной. Всегда хотела заполучить себе эту силу, и все никак не получалось. А тут король, похоже, сам ее тебе подарил. Разве не мы с тобой и Эрией сжигали книги для создания мне гримуара и открытия метки, пока он штурмовал Луну? Способность, если что, открылась именно тогда. Это просто был первый уровень его плана и все. «Поверь, такие силы случайно не обретают. Он знал, что ты получишь в итоге, и хотел этого. Похоже, парень, у короля ночи на тебя большие планы». В памяти тут же всплыла просьба повелителя ночи, которой он поделился со мной на прощание. Между прочим, дождался рядом с вражеской станцией и поделился. Он просил выслушать его и помочь разобраться с одной проблемой, когда придет время, и, если честно... Мне уже становится немного страшновато от того, что же это может быть за неприятность, если ради нее разбрасываются такими ценными дарами. И опять против воли перед глазами встала картинка грозового облака, надвигающегося сразу на все миры.